Глава шестнадцатая. Лисички и зайчики. Профессор Щукин сказал на лекции. «По моим наблюдениям, девушки-филологи делятся на лисичек, белочек, лошадок и зайчиков. Лисички тут все понятно. Самый четко вычленяемый тип. Тут одного взгляда обычно достаточно. Белочки — это деловитые, хозяйственные, немного сердитые девушки». Ну, в общем, тип старосты группы. Лошадки бегательные, благородные, часто обидчивые. Для лошадки десять минут простоять на месте по витка. Но к экзаменам они готовятся, конечно, как зубры. «А зайчики?» — спросил воздвиженский. Щукин почесал переносицу. «Зайчики, это такая вещь в себе. На первый взгляд, зайчики, а как приглядишься...» На этом месте лекции несколько студенток вскочили и демонстративно вышли из аудитории. «Ну вот, девушки все разбежались», — с укором заметил Воздвиженский. «Это да, но заметь, что убежали только белочки и лошадки, а лисички и зайчики все здесь». СНОП ПОБАХТИНУ Профессор Щукин пришел на лекцию, прошелся по девятой поточной, и мрачно устаившись на какую то симпатичную студентку первый что попался ему на глаза спросил кто такой сноб по бахтиом нос я вас слушаю девушка студентка молчала тихо дрожа щукин наслаждался он любил пугать хорошеньких студенток сноб по бахтиу это не горделивый аристократ а приспособленец, который больше всего боится ошибиться. Везде. В политике, в жизни, в частных мнениях. Вот идет первый спектакль неизвестного автора. Вот спектакль заканчивается. Что делать Сноб? Хлопает? Ни в коем случае. Молчит, ждет и косится краем глаза на некий признанный им авторитет. На критика или хотя бы на своего начальника. Критик хвалит спектакль. Сноб получает сигнал, что то, что он увидел, хорошо. Схватывает одно-два слова из речи критика, и все. Его мнение навеки сформировалось. «А разнеси, критик, спектакль!» Сноб с таким же рвением стал бы фырк теплеваться, потому что он сам, откровенно говоря, «Не понял, понравилось ему или нет? Ему важно выражать мнение толпы!» И Щукин опять уставился на хорошенькую студентку, как бы проверяя, формирует она собственное мнение или выражает мнение толпы. «Но что интересно!» Радостно продолжал Щукин. «Если задуматься, то снобами являются вообще все люди. Вот я, профессор Щукин. Ничего не смысля в музыке. Значит, я в музыке поневоле сноб. Мне сказали когда-то, что Гендель — гений». Я поверил, это послушно повторяю. Но заставьте меня назвать хоть одну вещь генделя О физике, химии, биологии, то тоже в своих суждениях я вынужден верить чужому мнению. «И какой вывод?» — спросила аспирантка Лена. «Надо пойти путем Писарева, бить по всем ценностям кулаком и смотреть, устояла она или нет. И если ценность обрушилась, то была гнилая?» Щукин задумался. Хм, хороший вопрос. Наверное, нет. Писарев же в тупик зашел с таким подходом. Когда слишком уж кулаками размахивать начинаешь. Вообще, все подряд скрушаешь. В снобизме все же есть что-то защитное. Снобизм — это что-то вроде защитной оболочки клетки. А каждый новый композитор, поэт и так далее — нечто вроде вируса. Вирус либо погибает, либо просверливает защитную оболочку и оказывается внутри. И тогда уже эта оболочка начинает его охранять. Групповое выживание какое-то, коллективная мудрость. «Ладно, господа, давайте сегодня закончим лекцию пораньше, чтобы успеть в буфет. А то опять юристы набегут, займут друг другу очередь, и все филологи окажутся в пролете». А сегодня мы их слегка прижмем. Скрытые таланты. Профессор Щукин сказал, «Часто человек не знает собственных талантов. Например, сидит девушка в конторе «Мои документы». А не то, чтобы ее там учили и зарплату не задерживают, но вот не нравится ей там тесно. А однажды она начинает писать маслом декорации для кафе, вспоминая художку, куда она когда-то ходила. Или дает выездное представление в костюме пирата, и вот оно счастье захлестнуло. И вот вы тут сидите, студенты, а ведь три четверти из вас потом никогда филологами не будут. Да и педагогов я далеко не во всех вижу. Ищите, господа, ищите. Надо экспериментировать, не трусить. Искать свою территорию счастья. не продавать себя за горсть медиков. «Ага», — сказала Лена. «А если этих кафе на город три штуки и декорациям нужны раз в сто лет, то с голоду помрешь». «А для этого есть закон совмещения. Например, хозяин магазина торгует шурупами, а ему хочется продавать пряники. И вот он начинает совмещать. М -м -м. Да, кривой какой-то пример. Но все равно все всегда начинают совмещение». «Ладно, открывайте тетради. До звонка еще десять минут. Я скатал из интернета чью-то лекцию о Тургеневе. Будем симулировать учебный процесс». Два вида писателей. Профессор Щукин сказал, «Есть аудиописатели есть писатели-визуалы, сформированные зрительным текстом. Аудиописатели воспроизводят звучащую у них в сознании речь». И мне особенно важно, как она выглядит на бумаге. Они ее больше слышат, чем видят. Звучащая же речь имеет свои законы. Это знает всякий, кто хоть бы раз в жизни брал интервью и снимал записи с диктофона. Человек говорит и пишет по-разному. Писатели визуалы слышат хуже, но лучше видят. Их текст хорошо впитывается глазом. Он как полоса в журнале. Но вслух он читается с некоторым напряжением, потому что построен на законах зрения, а не на законах слуха. Люди, например, когда читают слух, обычно выбирают аудиописателей, потому что тексты их лучше ложатся на речь. В метро же они больше читают визуалов, потому что вслух в транспорте читать не будешь. Примеры. оставив аудиописатель. Лев Толстой, абсолютнейший аудиописатель. Его вещи прекрасно воспринимаются на слух. Большинство школьников пытается воспринимать его глазами, но он не визуал. А сами школьники не умеют еще перешагивать пропасть между буквой и звуком. «А вывод какой?» — спросила аспирантка Лена, которая из всего делала выводы. Например, прольют на нее случайно горячий чай, а она... «А вывод какой?» Вывод. Одних писателей лучше воспринимать глазом, других — ухом. Послушайте «Войну и мир» в аудиоверсии. Это песня. Есть две записи Клюквина и Терновского. Мне больше нравится вариант Терновского. Катя Онучкина. У профессора Щекина была любимая студентка Катя Онучкина. Он тщательно следил за тем, чтобы она не читала никаких книг, кроме тех, которые он особенно подчеркивал в списке карандашиком. Если же видел, что Катя читает какую-нибудь иную книгу, то немедленно ее забирал и выбрасывал. И с другими преподавателями договорился, чтобы они позволяли оночкиной пребывать все в том же счастливом неведении. «Ей не надо. Ее очарование в том, чтобы оставаться такой, какая она уже есть», — говорил Щукин. «Любой мужчина на нее посмотрит, и у него сразу грезы всякие пробуждаются. Душечка, Наташа Ростова». Любовь, радость, покой, тортики всякие. А теперь представьте, что было бы, прочитая Наташа Ростова какого-нибудь «Бокля». Другие преподаватели, даже самые суровые, понимающие, кивали и ставили оночкиной три. Больше ставить было нельзя, чтобы она случайно не перестала быть душечкой. «А я?» — ревниво и зло спрашивала аспирантка Лена. «Может, мне тоже ничего не читать? А, товарищи преподы?» Щукин грустно смотрел на нее. «С тобой, Лена, все сложно. Ты уже утратила наивность ума. Тебе, душечка, уже так просто не притвориться. Теперь тебе, напротив, нужно читать очень много, да омерзения много. По триста-четыреста книг в семестр, включая сентиментальный английский роман. Может, когда ты поймешь, какая ерунда все то, что ты читаешь, окончательно разочаруешься?» Упростишься, и тогда мы с тобой вместе будем бегать по лесам и метать топоры. Женщина с добродетелями. Однажды в Москву на конференцию приехала богатая американка мисс Билл Гейтс. Она была женщина редких добродетелей, но со странностями. Профессор Сомов пришел к ней в номер гостиницы поговорить о регламенте. Заходит и видит, что весь номер у нее забит животными. «Знакомьтесь, мистер Сомов», — говорит американка, — «Это моя собачка Толстой, это мой кот Достоевский, это попугай Пушкин и Лермонтов, это морская свинка Некрасов, а тут в банке у меня золотая рыбка Чехов». «А горилла Сомов вам не нужна?» Галантно спрашивает профессор, а сам прикидывает, как он переоденется гориллой и поедет бесплатно в Штаты. «Нет, горилла не нужна. Горилла у меня уже есть, я ее сюда привозить не стала». «У вас таможники очень придирчивые. Я на золотую рыбку и то справку покупала», — отвечает американка. «Ну, не хотите, как хотите». Профессор Сомов вздохнул, поговорил с американкой о регламенте, одолжил у нее денег и ушел. Нереализованные возможности. Аспирант Костя ненавидящими глазами смотрел на аспирантку Риту и думал. «Мы знакомы уже шесть лет, из них пять лет она мне нравится». За это время она могла бы родить мне уже троих, даже четверых детей. Но разве ей это скажешь? Разве она поймет?» «У нее такая чушь в голове. Какие-то Дарвины, какое-то преклонение перед Европой, какие-то шуточки, что пусть китайцы вместо нас размножаются Нет, если я скажу ей, она меня засмеет». Аспирантка Рита не менее сердито смотрела на кости и думала. «Он вроде ничего, но он несет такой бред. Домострой». «Женщина тоже человек. А ведь время-то уходит, мне уже двадцать четыре. Я бы уже пять детей ему родила, но он какой-то еще недозрелый, совсем ребенок». Они злобно смотрели друг на друга, отворачивались и расходились в разные концы коридора. «Какие все-таки смешные наши будущие родители!» Думали где-то там, в австралии их будущие дети и, порхая крылышками, крутили у виска пальцами. саморазвертывающаяся программа. Профессор Щукин опять подменял лектора по педагогике. На мой взгляд, каждый человек — саморазвертывающаяся программа, созданная Богом. Каждый для чего-то своего. Но все-таки программе можно помешать саморазвернуться, если заразить ее вирусом, что-то исказить и так далее. Основные же опытные мысли такие. Первое. Всякие смартфоны, компьютер с играми. Смерть и зависимость. Разумной меры нет. Даже пять минут в день. Уже деградация. Только чуть более медленная. «А как же тренировка воли?» — спросила аспирантка Лена. «Тут другое. Тут химия и изменение личности. Почему у алкоголиков нет тренировки печени? Или почему каратисты порой набивают пресс, но никогда не набивают мозг?» Ведь это тоже, по идее, тренировка. Но многие семьи это уже поняли, и, мне кажется, в ближайшие лет десять это осознание станет массовым. Люди быстро учатся избегать того, что убивает Еще несколько миллионов погибших в этой войне, и мы научимся бояться. Второе. Если в семье нет обнимашек, прикосновений, щекотки, тормошений всякого такого, это очень плохо. Ребенок растет зажатым, испуганным, и долго потом борется с недоверием к миру. Если бы можно было создать идеальную женщину, она бы, в моем представлении, умела бы делать только две вещи — обнимать детей, обнимать мужа и говорить «ты у меня самый лучший», и читать слух, и больше ничего. Даже учительность в школу я набирал бы. Лишь таких, которые понимают значение обнимашек. «А как же кушать-готовить?» — насмешливо спросила аспирантка Лена. Щукин поморщился. Он не любил слово «кушать». Оно было какое-то приторное. «Плевать сам приготовлю». Вот уж сотворили из еды кумира. Отмахнулся он. Пьеры Безуховы Профессор Щукин стоял у окна кафедры, разглядывал свое отражение в темном стекле, за которым светилась известная университетская высотка, которая изображается на всех фотографиях, и злился сам на себя. «Я восхищаюсь людьми, которые делают простые вещи и имеют деловую хватку. Я ее совсем не имею. Я презираю быт, и он меня презирает. В филологии я много что могу и умею, но быт... быт... быт... «Да все совсем не мое. У меня знакомый в Германии. Все время фотографии присылает, точно дразнит. Он на пирогах картины рисует с едобной глазурью. У него каждый столик со скатертью. Каждый цветок полит, трава подстрижена. На машине какой-то колпак многоцветный, чисто помытый. Он с женой развелся, потому что у нее в шкафу была ваза, а в вазе пыль. «Внутри вазы пыль!» Везде протирала а там не додумалась протереть курица. Великий человек, а у меня сплошной бардак. В выключателе тот не работает, потому что его как мишень использовал случайно попал. А при мысли, что надо пойти и звонить кому-то, говорить, слушать все эти бления, мне так это противно, так мучительно. Я могу пробежать 50 километров или подняться на сотый этаж, но договориться с электриком... мне противно. Мерзко, гадко, тесно, тошно. Не знаю даже, как передать свою ненависть. А стирка, а уборка? Гадость какая! А еду готовить? Мне проще каждый день пиццу заказывать, чем сварить пельмени. Я умею их готовить, и даже мясо хорошо готовлю, но ведь кастрюля грязная. А машину мою посмотри. У меня в багажник откуда-то вода набирается. Так я его...» Гвоздем просто проткнул, чтобы она вытекала, и все. Потому что на сервис такой ерундой ехать противно. И так вот везде. У доцента Воздвиженского запрыгал подбородок. «Это потому, что мы дворяне», — воскликнул он. «Мы белая кость. Мы Пьеры Безуховы, противопоставленные Андреем Болконским. Нас надо любить такими, какие мы есть». «Да какие мы там, Пьеры! Дураки мы и лентяи!» Никогда, господа, никогда не связывайтесь с гуманитариями, певцами, актерами, журналистами и так далее. Электрики, сантехники, прорабы, поварихи — вот кто корень нации. У них тоже есть недостатки, спору нет, но они все в другой плоскости. Ладно, идем, воздвиженский поздно уже, — сказал Щукин и бросил выключатель кафедры вилкой. Он не думал, что попадет, но попал. Вилка воткнулась. На кафедре погас свет, вилка заискрила. Преподаватели вздрогнули и пошли домой. Две учительницы. Профессор Щукин сказал, «Есть сложный момент. Я всегда на нем прокалываюсь и не могу ничего посоветовать. Чтобы его объяснить, приведу пример. Есть две учительницы. Первая очень строгая дама. Стоит кому-то шумно вздохнуть или уронить линейку, весь класс напрягается в ожидании окрика и наказания». Родители боятся марь Петровны. Да дрожжи. Но Марьи Петровна работает в школе уже много лет и столько же еще проработает. В каком-то смысле она основа школьной системы. У директора она всегда на хорошем счету. И контрольные ее ученики пишут хорошо. И, допустим, есть вторая учительница, молодой педагог. Мягкая, добрая, отзывчивая, но непоследовательная. Ей неприятны методы марь Петровны. И вот она с детей пылинки сдувает, пытается проникнуть в их сложный внутренний мир и жалеет их. Но класс хамеет, садится ей на голову, родители тоже хамеют. И она либо пытается перенимать методы марь Петровны, либо уходит из школы. И вообще ты понимаешь, что хочешь ты того или нет, все равно приходится быть немного Марьи Петровны. любой начальник марь петровна любой даже мелкий руководитель И как же я жалею что я не марь петровна изначально как же мне не хватает в себе этой марь петровны но когда я начинаю ее симулировать получается только хуже Мне это чудовищно обидно, но выхода я не вижу.